Глава 8. Хуан. День 13-й. С первой же секунды Хуан возненавидел человека, который восседал за стойкой в аэропорту Ларнаки. От него несло потом. Он изпод лобья смотрел на людей, и видно было, что из-за личных неурядиц он мстит всем окружающим. Наконец он повернулся к Хуану. Почти 2 часа Хуан буравил изспепеляющим взглядом этого небритого вальяжного иммиграционного офицера, чтобы тот удостоил его ответом. На это ушло 10 секунд. И все люди в форме, стоявшие за ним, дружно закивали. О боже, неужели они всё это время тоже могли дать ему ответ? Ноздри Хуана затрепетали. У него мелькнуло желание двинуть по башке им всем сразу. "Не видите ли, невозмутимо сказал офицер, вожих перевели вчера в центр интернированных Менагея, а умерших разместили в моргах соседних городов, так что в Аянапе никого не осталось". Сказал он по-английски так, как Хуан говорил, когда проходил обучение в третьем классе. Хоан заставил себя вежливо кивнуть. Центр интернированных Менагея. Хорошо. И как же туда попасть? Можете доехать на автобусе, если у вас нет денег на такси. Хоан не смог заставить себя спросить, откуда уходит автобус. Один из пассажиров автобуса показал на жёлтые бараки, разбросанные на выжженной местности, совершенно не похожей на благословенную идиллию остальной части пути. Постройки были сравнительно новые, окружённые оградой из стальной сетки. Перед ними стояли информационные указатели в человеческий рост. "Не заблудитесь", сказал неожиданно разговорчивый попутчик Хуана. От того, что все надписи на указателях были написаны греческими буквами, Хуану не стало легче, как и от того, что нигде в интернете он не смог найти телефонов этого учреждения или хотя бы имён кого-то из сотрудников. Поэтому он обратился к первому встречному им в воротах человеку, наивежливым образом уже хорошо обученный тому, что наличие формы в этих краях даёт её обладателю право быть весьма высокомерным. Отказ мог бы иметь для Хуана фатальные последствия. Да, да, конечно. Ведь вы, Хуан Айгуадер из газеты Орес дель Дия в Испании, как я полагаю. Мы вас ждём, господин Айгуадер. Иммиграционный офицер в аэропорту Ларнаки был так любезен, что позвонил нам и предупредил о вашем прибытии. Человек сердечно протянул руку. Хуан был поражён. Мы всегда радуемся, когда мир интересуется нашими проблемами. Видите ли, нашей маленькой стране очень трудно принимать так много беженцев. Хуан вспомнил спотёвшегося офицера в аэропорту с неожиданной симпатией. Когда буду возвращаться, подарю ему бутылку семизвёздочной метаксы. Мелькнула у него мысль, но тут же в эти размышления вмешались финансовые соображения. И Хуан решил, что в качестве благодарности хорошо потянет и пятизвездочное Митакса. В прошлом году мы приняли четыре тысячи пятьсот восемьдесят двух беженцев, продолжил сотрудник центра. Большинство, конечно, сирийцы, и мы совершенно не справляемся с таким потоком. Тысяча сто двадцать три дела еще не рассмотрены, что вдвое превышает показатель в конце предыдущего года. Поэтому мы раду вниманию. Хотите совершить экскурсию? Спасибо, но интереснее всего мне встретиться со вчерашними выжившими. Это можно устроить? Кончики губ его собеседника дрогнули, похоже, это не стояло первым номером в программе, однако он пошел навстречу. Конечно, но уже после экскурсии, хорошо? Сотни внимательных, насторожённых взглядов встречали его, исполненные отчаяния и надежды, что для каждого из них означал его приезд, что он из международной гуманитарной организации. Беженцы сидели на корточках во дворе вдоль стальной сетки ограды или в больших комнатах, окрашенных в землистый цвет. Стульев было мало. столы стальные. В спальнях те же самые коричневые цвета. На многоярусных койках лежали мужчины, подложив руки под голову, и смотрели с таким же вопросительным выражением, что и люди старужи. Ты кто? Ты думаешь, что попал в зоопарк? Ты что-нибудь можешь, например, помочь нам? Скоро ты уберёшься отсюда. Как видите, мы очень большое значение придаём тому, чтобы обстановка здесь была современной и стильной. Унылые дни пребывания беженцев в 10 корпусе центральной тюрьмы Никосии, к счастью, остались позади. Там было очень мрачно, недостаточно света, маленькие переполненные камеры. А в нашем заведении такого не скажешь. Сообщил сотрудник информационного отдела и взглядом поприветствовал ближайших к нему беженцев, но те на его взгляд не ответили. Такого количества вещей, которые у них было с собой, конечно, недостаточно для длительного пребывания, поэтому мы организовали сбор одежды. Кроме того, у нас есть гигиеническая бригада, которая занимается стиркой. Вот об этом я точно не буду говорить, подумал Хуан, но вслух сказал: Я упомяну об этом, когда буду писать статью. А те, кто прибыл вчера, где они? Ответом был Кивок. Нам пришлось изолировать их от остальных. Вам уже известно, что один из погибших был идентифицирован как террорист, объявленный в розыск. Поэтому мы не хотим попасть впросак. Среди выживших могут быть и другие террористы. Мы это выясняем, некоторых вызываем на допрос, чтобы проверить, верны ли их персональные истории. И вы это можете узнать? Да, у нас это хорошо получается. Хан остановился на мгновение, вынул фотоаппарат и порылся в своём фотоархиве. Мне было бы интересно поговорить вот с этими двумя женщинами. Он показал фотографию двух женщин с испуганными лицами, которые стояли около чернобородого мужчины. Они сильно переживали, когда вытаскивали на берег пожилую женщину, о которой я написал в своей статье. Мне кажется, они могли бы ещё что-то рассказать о ней. Сотрудник отдела информации изменился в лице. Но ей в шею воткнули нож. Вы ведь это знаете? Да, знаю. Полиция ничего не сумела выяснить, и я хочу попытаться сделать это сам. Понять, кто это сделал и почему. Поэтому я и приехал. Вам ведь известно, что в нашем лагере мы соблюдаем все международные стандарты обращения с мигрантами. Верда Что закон номер сто пятьдесят три от две тысячи одиннадцатого года не противоречит директивам Совета министров две тысячи восьмого года за исключением пункта о задержании на срок более шести месяцев. Хуан встряхнул головой. Зачем он сейчас это говорит? Конечно, сказал он. Мужчина облегченно вздохнул. Мы совсем не хотим задерживать здесь мигрантов. На самом деле, мы были бы счастливы отделаться от о всех сразу и как можно скорее. Но как только их регистрируют здесь, они повисают на нас мёртвым грузом. И мы не можем выпустить тех, кто не проверен, это следует понимать. Среди них могут быть террористы, уголовники, фундаменталисты, люди, которым никто в Европе не хочет дать приюта. Хотя наши ресурсы не безграничны, мы пытаемся разобраться во всём. У нас на острове было достаточно неприятностей даже за то время, что я здесь. Это я понимаю, но женщины и дети не могут быть в чём-то виноваты. Дети, возможно, но женщины, он хмыкнул. Их могут заставить, ими могут манипулировать. Иногда они бывают более фанатичны, чем мужчины. Поэтому нет, они не являются невинными априори. Он показал на корпус, находившийся с другой стороны двора. Мы пойдём туда. Мужчины живут отдельно от женщин. Вы, как я понимаю, хотите попасть в женское отделение. Там было очень тихо. Раздавались приглушённые женские голоса, тихий плач. Женщину провожали его умоляющими взглядами, одна кормила грудью младенца, других детей не было. А где дети? спросил Хуан. Кроме этого младенцы детей тут нет. Насколько нам известно, была ещё пятилетняя девочка у одной женщины, но ребёнок, по-видимому, утрачен. Хан посмотрел на лица женщин. Утрачен, подумал он. Какое циничное обозначение. Разве не объясняет оно весь этот кошмар гораздо лучше, чем всё остальное? Здесь находятся все женщины, которые поступили позавчера. Нет. Две из них сейчас на допросе. Их увели вон туда. Он показал на двери. На допрос всегда вызывают по два человека одновременно. Хуан сравнил свои фотографии с лицами тех, кого он только что увидел. Насколько он мог судить, ни одна из них не была похожа на тех, которые так переживали, когда тело пожилой женщины выносили на берег. Женщин, которых я ищу, здесь нет. Можно заглянуть в помещение для допросов. Служащий в сомнениях покрутил головой. Э, да, на несколько секунд, пожалуй, можно. Мы не должны мешать. Он осторожно открыл первую дверь. Женщина в форме сидела спиной к двери за столом, на котором лежали любительские фотографии с изображением нескольких мужчин. Перед ней стояла дымящаяся чашка, а перед женщиной в платке, устремившей взгляд на Хуана, ничего не было. И она не была одной из тех, кого он искал. Хуан задумался. А что, если этих женщин вообще нет в лагере? Но где же они тогда? Прошлой ночью они внезапно куда-то пропали. Он не смог обнаружить их в группе выживших, а теперь где их искать? Кто же расскажет ему теперь историю убитой женщины? Через минуту Хуан получил подтверждение своим опасениям. Женщина на втором допросе тоже не была одной из тех, кого он вчера фотографировал. Вы уверены, что интернированные женщины из той лодки находятся именно в лагере Менагее? спросил Хуан, когда они вернулись в общую комнату. Да, абсолютно. Раньше нелегальных мигрантов содержали в девяти полицейских участках на острове, в частности в Лимасоле, Ародипу и Араклине, но теперь не так. Всех, кого задержали в ту ночь, должны находиться в этом лагере. Хан посмотрел на дисплей фотоаппарата и увеличил лица двух женщин. Потом протянул фотоаппарат вперёд и показал дисплей ближайшим от него женщинам. Те медленно перевели взгляды на фотографию. Мгновение спустя все отрицательно покачали головой. Но одна из них, находившаяся чуть в стороне, едва заметно кивнула. "Да, эти две сидели в лодке впереди", сказала она по-английски. Потом показала назад на другую женщину. Она тоже сидела впереди, держа свою маленькую дочь на коленях рядом с ними. Но я думаю, вы не очень много узнаете от неё. Она в полном расстройстве из-за потери своей дочери. Женщина, на которую она показала, была одета в цветное платье, разорванное на боку. Красные царапины на рёбрах кровоточили. Заметные садины свидетельствовали о тяжёлых испытаниях, через которые ей пришлось пройти. Прижав руку к ключице, она безучастно посмотрела на подошедшего к ней Хуана и не ответила на его приветствие. "Я очень сожалею, что вам не удалось узнать, где ваша дочь", начал он. Она не отреагировала, возможно, она не понимала по-английски. "Вы понимаете, что я говорю?" спросил он. Что-то мелькнуло в её лице подтверждение. Он протянул ей фотоаппарат. "Узнаёте этих двух женщин?" Она апатично посмотрела на фотографию и пожала плечами. Он спросил снова и получил такой же ответ. Она была погружена в свои горестные мысли. Хуан высоко поднял фотоаппарат и спросил ещё раз. "Кто-нибудь из вас знает этих двух женщин? Они были в лодке вместе с вами." Дай мне 1000 евро, и я скажу, столь же монотонно сказала женщина в разорванном цветном платье. Хуанна хмурится. 1000 евро? Она сумасшедшая. Я знаю, кто они. Дашь деньги, и я скажу. Ты не единственный, кто хочет заработать на нашем горе. Чرت её лицо неожиданно обострилось, вялые губы стали жёсткими, резче обозначились на лице морщины, ставшие следствием бесконечных несчастий, сопровождавших её короткую жизнь. Столько денег у меня нет, но я дам тебе 10 евро. Послушайте, Хуан Айгуадер, зашептал его спутник и потянул за рукав. Не надо этого делать. Только начни, и конца не будет. Женщин, которых вы ищете, здесь всё равно нет, Хуан кивнул. Он ожидал, возможно, что его предложение, даже столь малое, будет встречено жадными взглядами и протянутыми руками, но все глаза вокруг выражали только презрение и неприязнь. И всё же он сунул руку в бумажник и выловил купюру в 50 евро. Мне сегодня вечером будет нечего есть. Но ну вот, пожалуйста. Женщина молча взяла ее. Дай мне еще раз посмотреть. Другие фотографии есть? Хуан прокрутил назад к первой фотографии, где женщины в плаче прижимались друг к другу, а мужчина с бородой ухватился за мокрую курточку одной из женщин. Вот эта свинья убила старую женщину. Она показала на мужчину с бородой, и он был вместе с этими двумя женщинами, это я точно знаю. И можешь быть уверен, что он, конечно, уже сбрил свою бороду, как и другой, который утонул.